Дервиль сразу заметил, что полковник впал в глубочайшее уныние и участливо обратился к нему. «Мужайтесь. Дело, несомненно, будет решено в вашу пользу. Теперь скажите, можете ли вы целиком положиться на меня, слепо повиноваться тому, что я сочту для вас наилучшим?» «Поступайте, как знаете», — ответил Шабер. «Хорошо, но согласны ли вы предать в мои руки вашу судьбу целиком, как человек, идущий на смерть?» «А что, если я навсегда останусь без общественного положения, без имени? Разве я перенесу это?» «Я смотрю на дело иначе», — возразил поверенный. «Мы придем к полюбовному соглашению и уничтожим акт о вашей смерти и акт о вашем браке, дабы вы могли восстановить свои права. С помощью связи графа Ферро вам удастся исходатайствовать зачисление в списке армии с генеральским чином, и я не сомневаюсь, что вы добьетесь пенсии». «Действуйте», — произнёс Шабер. «Я полагаюсь на вас». «Я пришлю вам на подпись доверенность», — сказал Дервиль. «Прощайте, не падайте духом. Если вам понадобятся деньги, можете рассчитывать на меня». Шабер с чувством пожал руку Дервилю. Он так обессилел, что не мог проводить своего гостя и, прислонившись к стене, молча следил за ним взглядом. Как и все люди, не неискушённые в тонкостях правосудия, он страшился этой непредвиденной борьбы. Во время этой беседы из за столба у ворот несколько раз выглядывал какой-то человек. Он, очевидно, поджидал на улице Дервиле и действительно окликнул его. Это был старик в синей куртке, в белых сборчатых штанах, вроде тех, какие обычно носят пивовары, и в меховом картузике. Его худое морщинистое лицо имело какой-то бурый оттенок, но на скулах был смуглый румянец от тяжелого труда и постоянного пребывания на воздухе. «Прошу прощения, сударь, что осмелился заговорить с вами». — обратился он к Дервилю, коснувшись его локтя. — Но я вижу, что вы друг нашего генерала. — Ну и что ж, — сказал Дервиль, — почему это вы заинтересовались им? — Да кто вы такой? — подозрительно спросил поверенный. — Я Луи Вернио, — ответил тот. — Мне надо сказать вам несколько слов. — Значит, это вы поместили графа Шабера в такую дыру? — Извините, прошу прощения, сударь. Это наша самая лучшая комната. Да будь у меня одно единственное помещение, я все равно его отдал бы ему. Сам спал бы в конюшне. Человеку, перенесшему такие муки, да который к тому же еще учит моих ребят грамоте, генералу, египтянину, первому лейтенанту, под началом которого я служил, подумать только. Я устроил его у себя как только мог лучше. Я делил с ним все, что у меня было. Конечно, это не бог вишь то, молоко, хлеб, яйца. Ничего не поделаешь на войне по-военному». Поверьте, я от чистого сердца. Только он нас обидел».